Глава двадцать первая. Находка. «В каждом городе, что был у нас на пути, мы останавливались на ночлег. Я вроде как возмущалась, что в этом случае на дорогу у нас уходит слишком много времени, но Эйден был непоколебим. Мне не привыкать спать в дороге», — говорил он. В Академии магии, на практике и во время визитов в разные уголки нашего мира я не раз спал и в карете, и в лесу, и в других местах, далеких от комфорта, но я не хочу, чтобы к такому образу жизни привыкала ты. Так что на ночлег мы будем останавливаться в гостевых домах. Так что в первые и последующие дни на ночь мы оставляли карету и селились в самых разных гостиницах. Вместе с листиком, разумеется. Оставлять одного в карете я его больше не собиралась. Наши сопровождающие тоже размещались в комнатах неподалеку, чтобы просто не терять нас из вида. Было очень здорово, что за всю дорогу мы с ними особо и не пересекались. Видимо, хорошо они были натренированы становиться невидимками. С одной стороны, хорошо, а с другой даже жутко стало. Они же так могут незаметно к кому угодно подойти и... Ладно, не буду об этом думать. Самое главное – это не переходить этим ребятам дорогу. В переносном смысле. Карьяна была права, чем дальше мы отъезжали от столицы, тем кардинальнее менялись пейзажи городов, одеяния местных жителей становились более простыми, и в них показывались краски. Только сейчас я вспомнила, что сестры Флетфорд, когда прибыли без приглашения в Элидан, тоже не блистали каждый день в белом. Значит, запрета на одежду других цветов тут действительно нет, надо бы только в столицу это тоже привнести. Или жить подальше от нее. На этой мысли я даже замерла. Я же не собиралась вообще жить на Айндоре, ни в одном королевстве и ни в одном городе, но с каждым днем эта мысль приносила мне как положительные эмоции, так и заставляла задуматься, а действительно ли я хочу вернуться домой. Перед последним днем пути мы остановились в небольшом городке под названием Гризан, который находился практически на границе с королевством фениксов. Как я и предполагала, граница государств сейчас проходила не только вдоль Верумского леса, но и в других местах. Вот к Фениксам можно было попасть, преодолев высокие горы. Да, не самый простой способ, но тут хотя бы магия была, и думаю, что многие этим способом и пользовались. В этом городишке, совсем небольшом и довольно обычном, мы практически не выходили из кареты, останавливаясь только, чтобы перекусить. Пышное платье я давно сменила на довольно простую одежду сельской аристократки, как я позвала ее про себя. Сейчас на мне красовалось довольно простое голубое платье с открытыми плечами, пышными рукавами и без огромной юбки, правда с удавкой, от нее пока избавиться не получилось. Мы остановились тут уже вечером, проведя большую часть дня в дороге. Просто и так провели в пути на пять дней больше, чем планировали. В городе ходили мало, просто каждый город так или иначе был похож на предыдущий. Магические лавки, если они были в разы, уступали столичным или даже тем, что я видела в сонами, так что заходить в каждую не имело смысла. Однако в Гризане меня привлек базар. Он простирался на несколько кварталов, и тут было шумно, весело и необычно. Десятки людей ходили вдоль рядов с открытыми и закрытыми лавками, торговались, обменивались и шептались. В лавках был совершенно разный товар, от вполне себе обычной кухонной утвари до изящных и необычных артефактов. В одной лавке Эйден купил две черных мантии с капюшоном, протянув одну мне. — На день. Я хочу дойти в теневую часть базара и кое-что проверить. — Тут есть теневая часть? — спросила Тихо, надевая мантию и пряча в ее складках маленького питомца. — Что-то мне подсказывало, что светить листиком в этом месте совершенно не стоит. — Есть. Я хочу проверить, чем они торгуют сейчас. Эйден вместе со мной отошел в переулок и подозвал знаком одного из сопровождающих. Этот маг сделал пару незаметных пасов руками, и я обомлела. Передо мной стоял не Эйден, точнее, как вот только что на этом самом месте был Эйден, а теперь стоял незнакомый мне мужчина. Правда, в той же одежде, которая была на принце, но... «Это иллюзия», — пояснил принц. «Не стоит показывать в том месте, куда мы направимся, наши истинные лица». «И не поспоришь». Этот маг передо мной тоже сделал пару пассов, и Эд кивнул, словно принимая его работу. Это что же, меня сейчас тоже изменили? А я даже зеркальца не прихватила. Интересно же посмотреть, какую меня новую сделали. Свяжись с Ромусом и подтягивайте его отряд сюда же, только незаметно. Наш сопровождающий коротко кивнул и быстро удалился. Мы же пошли дальше. Спрашивать более подробно, куда мы сейчас идем и что хотим узнать, я посчитала бессмысленным и опасным. Просто вокруг были люди, и теперь я понятия не имела, кто идет рядом. Обычный горожанин или теневой маг. — А это не опасно? — спросила напряженно, когда мы проходили уже по не очень оживленным рядам с более закрытыми лавками и хмурыми торговцами. — Просто держись рядом. Со мной охраной тебе нечего бояться. — Ладно. Раз ты так говоришь, то трястись от страха не буду. Эйден тихо усмехнулся. — Но если хочешь, я отведу тебя к карете а сам наведаюсь сюда один. «Чего, — Чего-чего? Остаться одной в карете и сидеть в неведении? — Ага, размечтался. — Нет уж, милый, я пойду с тобой, — припечатала в ответ и вновь услышала тихий смешок. — Вот и хорошо. В момент, когда мы проходили мимо одной закрытой лавки, листик под моей одеждой завозился и издал тоненький писк. — Что случилось, малыш? — спросила тихо, чуть отодвинув складку мантии. Мне показался его маленький носик и большие жалостливые глаза. Правда, что он таким образом хотел сказать, я не понимала. Прости, но я тебя не понимаю. Как было бы хорошо уметь читать твои мысли? Если он станет твоим фамильяром, то такая возможность будет, — ставил Эйден. Но сейчас он что-то почувствовал в этой лавке, вот и беспокоится. Так что, думаю, именно сюда нам и надо наведаться. Я вновь спрятала малыша и скользнула вслед за Эйденом, который уверенно вошел внутрь. Уже заходя, я заметила, что неподалеку, с трех сторон, остановились наши сопровождающие, делая вид, что увлечены рассматриванием других вещей в соседних лавках. Уф, но хоть они рядом. Не то чтобы я боялась, хотя нет, как раз боялась, и немного тряслась, как осиновый лист на ветру. Все же не каждый день имеешь дело с теневиками, а уж с теневыми магами и подавно. Короче, мне было более спокойно, когда я точно знала, что с нами рядом охрана. Внутри не очень большой лавки было темно. Дневной свет еле-еле пробивался через грязное небольшое окно, заставленное всевозможными баночками, бутылочками и каким-то хламом. Практически все пространство занимал большой деревянный прилавок, из-за которого на нас смотрел невысокий мужчина средних лет. Вокруг также было не особо прибрано, на каждом шагу стояли бочки, прикрытые какими-то тряпками, а с потолка свисали пробившиеся ветки деревьев и паутина. Листик под моей одеждой вновь завозился, и я уже всерьез боялась, что он сейчас себя выдаст. — Чем обязан? — хмуро отозвался мужчина и осмотрел нас с головы до ног. — Мне нужна редкая зверушка. — отозвался принц, подходя к прилавку и облокачиваясь на него. — Вроде магического накопителя, для моей супруги, — кивнул он в мою сторону. — Есть у вас подходящее? О цене не беспокойтесь, заплачу сколько надо. — Откуда узнали о нас? — сухо спросил продавец. «Корлан рекомендовал. Сказал, вы лучшие ловцы, в том числе и Элли Файлеров». Корлану давно нет. Где вы его встретили?» «В Горане, в двух днях езды отсюда». «А как вышли на него?» «Через Нортона». Эйден с мужчиной разговаривали тихо и напряженно. Было видно, что теневик не собирается верить нам на слово и проверяет. Из обрывков разговоров я поняла, что у продавца есть много своих людей в каждом городе, которые могут искать нужных клиентов. Откуда о таких людях знает Эйден, и уж тем более откуда он их знает по именам, мне сейчас оставалось только догадываться. Потом допрошу. Ой, то есть распрошу. Я старалась прислушаться к разговору, но меня постоянно отвлекал листик, копошась под одеждой и, по всей видимости, стараясь выбраться. Вот только этого сейчас и не хватало. Я постаралась осторожно усмирить малыша, но усмирялся он неохотно, все так и норовив высунуть любопытный маленький носик из-за края мантии. «Есть у меня один Элифайлер», — отвлек от копошения питомца голос продавца. «Взрослая особь, сильная и вполне сойдет для магического накопителя». Он вышел из-за прилавка и ненадолго отошел в какое-то подсобное помещение, а я с немым вопросом обернулась к Эйдену. Ничего спросить не решилась и, по-видимому, правильно просто эд чуть заметно качнул головой словно говоря что сейчас не время прикусив губу я взволнованно стала оглядываться приметив несколько человек заглядывающих в окна кто это люди выглядели примерно так как и продавец немного неряшливо и грозно так что не осталось сомнений что это были теневики хотела сказать об этом эйдену но повернулась как раз в тот момент как вернулся продавец с клеткой накрытой пыльной тряпкой он также мельком взглянул за окно И еле заметно кивнул. Значит, он тоже их заметил. Вот ваш товар, отозвался продавец, поставив клетку с легким магическим свечением на прилавок и сдернув с нее тряпку. Внутри оказалось небольшое существо, очень похожее на листика, только побольше. Отловлен несколько недель назад, еще в более-менее нормальном состоянии, так что как магический накопитель прослужит несколько месяцев. Сами понимаете, дольше в неволе они не живут. После этих слов. У меня все внутри оборвалось. Как это дольше они живут? Зелененький зверек был так же, как и листик, покрыт густой короткой шерсткой, только очень-очень бледный, словно выцветший. У него были большие ушки, похожие на лиси, аккуратная мордочка с усиками, глазки-пуговки, шесть мягких лапок, пушистый хвостик и большие крылышки, тоже с одной стороны покрытые шерсткой и надорванные, совсем как у моего малыша, когда я его нашла. Вернее, он меня. Зверек был не больше кошки и свернулся клубочком, поджав все лапки под себя. А еще он посмотрел на нас своими глазками так, что у меня сердце защемило от этого взгляда. Ему было очень плохо, и неосознанно он искал у нас защиты. Это был Элли Файлер. Нетрудно догадаться, ведь с Листиком они были очень похожи, словно родственники, и... Ой, мама, родственники? Неужели это... Листик под моей одеждой сильно завозился, пытаясь выбраться, и даже издал глухой писк, который тут же услышали все в помещении. «Вы не покупатели», — протянул мужчина, отодвигая от нас клетку со зверьком. «Корс, вигнор, взять их!» В помещение тут же ворвались мужчины, маячившие под окнами и соскрившейся магией на кончиках пальцев. Направились на нас. «Эйден», — протянула сдавленно, оглядываясь на мужчин и удерживая листика, который так наружу, — «всем стоять на месте». — спокойно сказал Эйден, и глаза его при этом засветились ярким янтарным светом. «Вы не станете нам вредить». Как бы глупо это ни звучало, но все, кто был в помещении, действительно остановились и немного недоуменно смотрели на принца, словно сами не понимали, почему медлят. «Хорошо», — продолжил Эйден, — «уберите магию и освободите зверя». Тон Эйдена был размеренный и спокойный, уверенный, он явно воздействовал сейчас на всех своей магией. Какой там у него дар? Управление эмоциями? Вот, видимо, ими сейчас и управляли, так как даже я ощутила спокойствие, и листик притих. Немного. Копошился еще, правда, под мантией, но не так рьяно. Мужчине за прилавком это, правда, не понравилось, может, у него защитный амулет какой-то имелся или иммунитет к воздействию, кто его знает но он тряхнул головой и с недобрым выражением лица вновь стал надвигаться на нас. «Не знаю, кто вы и откуда, но вам здесь не рады. Если вы сейчас же не уберетесь, то не выйдете отсюда никогда». «Еще шаг, и к незаконному отлову редких зверей добавится покушение на членов королевской семьи», — спокойно ответил Эд, и глаза его при этом засветились еще ярче. «Не зная, что подействовало сильнее, магическое воздействие или упоминание венценосных особ, Но мужчина на мгновение остановился, чтобы в следующий момент бросить Эйдену в лицо какой-то порошок. Взять их. Похоже, что Эйдену нужен прямой контакт с тем, на кого он воздействует или еще что-то, так как после странного порошка все спокойствие как рукой сняло, а мужчины, до этого момента замершие в дверях, побежали к нам. Отскочить или хоть как-то увернуться я не успела, и один из них оттолкнул меня к мужчине за прилавком, который откуда-то достал веревку и тут же начал скручивать мне руки, заломав их за спину. Вот только этого не хватало. Я начала брыкаться и вырываться, но силы явно были неравны. «Пусти, не трогай!» Но кто бы меня слушал? Двое других накинулись на Эйдена, пытаясь повалить его на пол и тоже связать. В ход шла и физическая сила, и магическая. Не зная, чем именно владели нападавшие, но у одного из них сама магия была подобна веревке, тонкой, прозрачной, с легким свечением, и она опутывала одновременно руки и ноги. Однако Эд не был беспомощным, как я. Пусть магию ему каким-то образом заблокировали, но с физической силой все было в порядке, поэтому как бы мужчины ни старались, а связать его не получалось. «Хагар, вас раздери, вы чего там ввозитесь? Вяжите его и отключайте, живо, пока эти двое не привлекли лишнего внимания». Я уже хотела завизжать, но рот мне предусмотрительно заткнули какой-то тряпкой, а в таком состоянии, завязанными руками, кляпом и на нервах, колдовать я не могла, не получалось. Не настолько хорошо я владела магией времени, чтобы в любой ситуации уметь ею воспользоваться. Так что мне оставалось лишь брыкаться и надеяться на чудо или хоть какую-то помощь. Мельком увидела, что этот включил одного из нападавших, отбросив того в стеллаж с зельями, а у второго струйкой текла кровь по виску. Однако, если первый лежал без движения, то второй явно сдаваться не собирался, надвигаясь на Эда с перекошенным от ярости лицом. В этот же момент в дверь ворвались еще четверо теневиков, заблокировали дверь и набросились на Эйдена. «Не хотели уйти по-хорошему, теперь не уйдете никогда», – прошипел мне на ухо продавец и потащил в потайную дверь за прилавком, однако далеко не ушел. Со стороны магической клетки послышался рык, не очень громкий, но довольно отчетливый, а дальше последовала яркая красная вспышка, на пару мгновений ослепившая всех. Сразу же после вспышки послышался жуткий грохот, словно как минимум обвалилась стена. Что за ерунда! прохрипел один из нападавших. Я тоже не поняла, что произошло, и нужно ли паниковать дальше, но когда зрение постепенно вернулось, я обнаружила, что напавшие на Эйдена мужчины отлетели к стене, а мой проворный малыш, про которого забыла напрочь, оказался рядом с клеткой, злой, красненький и рычащий, как в прошлый раз, когда он защитил меня от капитана Кархана. А из клетки, вернее, от зверька, к листику тянулась белая магическая нить, словно подпитывая: "Ах ты, тварь мелкая, сейчас ты тоже в клетке окажешься", прорычал продавец и ринулся к малышу. Я забрыкалась, стараясь сбить его с ног, но тот оказался хитрее и просто оттолкнул меня в сторону: "На стеллажи. От неожиданности я не удержалась и упала, задев головой край стола, мгновенно потеряв сознание. Адель, слышишь? «Отель!» Все звуки доносились до меня издалека, словно я сидела, или лежала, в изолированной ото всех комнате. А ко мне пытались докричаться через закрытую дверь. Слова пропадали, и слышала я далеко не все. «Освободить! Воздух!» «Да-да, мне бы сейчас не помешало выйти на воздух. Или чтоб меня вынесли. Что-то не пойму, где я сижу. То есть лежу. Неудобно как-то...» То жесткое и твердое все, то мягкое, но какое-то неудобное, то... Ай, неважно, мне бы в себя нормально прийти. Шум голосов доносился все отчетливей, а в голове с каждой минутой становилось все яснее. О, вот теперь я отчетливо ощущаю, что лежу на кресле. Жестком, каком-то неудобном и пыльном. Вот меня берут на руки и куда-то несут, а на живот вдруг уселся кто-то не очень большой и мягкий. Кот... — Не, котов я тут не видела. Звери на Эндоре могут быть какие угодно, но только непривычные мне коты или собаки. — Тогда отус? — Ой, нет, только этого красавца мне не хватало. Мне кажется, от одной только встречи в Веромском лесу с этой прелестью я буду несколько месяцев отходить. Или лет. — Тогда... — О, а вот и воздух. Нормальный, не совсем чистый и не совсем ароматный, хотя ароматов тут тоже хватает, но пылью, по крайней мере, уже не пахнет. Зато меня буквально сразу окутало ароматом дерева с нотками пряностей и мускуса, так что не осталось никаких сомнений, у кого именно на руках я находилась. Эйден. «Адель, ты меня слышишь?» Чуть более тихо спросили надушкам, пока усаживали к себе на колени. «Слышу», — прохрипела в ответ и постаралась открыть глаза. Не вышло. Не в том смысле, что не могла открыть, а в том, что когда открывала, сразу начинала кружиться голова. «Осторожнее, не торопись», — сказал Эйден и облокотил мою голову себе на плечо. «У тебя сотрясение, нужно время и магия, чтобы его вылечить». На последних словах Эд вздохнул и чуть крепче прижал к себе. «Этот гад лишил меня магии, так что потерпи, сейчас придет помощь». «Как это лишил магии?» — спросила Тихо, все еще пытаясь прийти в себя. «Головокружение и сотрясение в любом мире штука жесткая». «Мутит сейчас очень сильно, и каждое слово дается с трудом. Если помнишь, он кинул мне в лицо порошок». Я кивнула. «Было такое, помню. Это перетертые листья парианны, редкого растения, которое можно встретить только в глубине Верумского леса. Безобидное для простых людей и опасное для магов и магических животных». «У вас тут есть простые люди?» спросила, удивившись, после чего почувствовала легкий смех. «Есть, но мало». «Обычно именно те, кто не обладает сильной магией или не имеет дара вовсе и отправляются за ним, чтобы не получить магическое истощение. Само по себе это растение опасно, оно словно выкачивает магию из всего живого, находящегося поблизости. Находиться с ним рядом опасно для любого мага, были случаи сильнейшего магического истощения и смерти. Ого, его так просто достать? Откуда этот порошок у этих людей? Непросто». — ответил Эйден и пересадил меня поудобнее. — Она растет в труднодоступных местах, и дойти до него не так просто. Но это ведь теневики, у них очень много подобных запретных вещей, как и зверей. — Зверей? Точно, у них же был Элифайлер. А где? — начала была я и тут же почувствовала, как мне в руку уткнулись две мягкие мордочки, а по телу стало распространяться живительное тепло. С каждой минутой мне становилось все лучше, голова прояснялась, и я уже могла спокойно открыть глаза, не боясь завалиться куда-нибудь. У меня на коленях сидели элифайлеры. Два. Мой листик и тот, кого мы видели в клетке, большой зверек, который трогательно обнимал всеми лапками моего малыша. От листика шел мягкий свет, окутывая его самого и заодно мою руку, которую он прижимал носик. Получается, он таким нехитрым способом сейчас делится со мной магией? Верно. Эйден словно прочитал мои мысли. Лифайлеры питаются магией, могут вбирать в себя ее излишки, если необходимо, а затем отдавать в нужный момент. Они высоко ценятся, потому что являются сильными магическими накопителями, даже в неволе. Только люди благополучно забывают, что в неволе эти зверьки долго не живут. Я посмотрела на взрослого зверька и снова убедилась в этом. Он был очень слаб и бледен, словно находился как минимум в тюрьме долгое время. Хотя о чем это я? Он и находился в тюремной клетке. А еще он очень бережно, но всеми лапками держал листика, словно... «Погоди», — спросила ошарашена, — «а это не может быть тем зверьком, про которого мы говорили в Ирумском лесу, но тем, кого отловили, а листика не смогли?» «Мог. Это его мама». «Ой...» Теперь я повнимательнее посмотрела на двух зверьков и действительно заметила родство. Нет, не во внешности, а в повадках. Взрослый зверек очень трепетно прижимал к себе моего листика, осторожно и вроде как незаметно поглаживал лапкой по голове и снова прижимал. А листик, он вроде как отпирался от такой явной заботы, но в то же время ластился и то и дело улавливал момент, чтобы ткнуться мордочкой в теплую шерсть или незаметно погладить. «Так значит, это твоя мама?» – больше не спросила, а заверила себя в этом. «Приятно познакомиться». Эйден за моей спиной усмехнулся, а мама Листика приветливо кивнула, словно поняла меня. Сам Листик уже закончил меня лечить и юркнул в лапки своей мамы, которая с нежностью обняла своего малыша, словно баюкая. — И вы уйдете? — спросила тихо. — Когда поправитесь, да? На крылышках мамы Листика все еще красовались рваные раны, чтобы она не смогла взлететь. И как бы мне не хотелось оставить малыша рядом, я прекрасно понимала, что мама со мной не останется, что ее дом в Верумском лесу, да и дом Листика тоже, так что держать против воли никого не буду. «А может, я могу помочь вылечить крылышки?» – спрашиваю у мамы. «Магии! Вы... Ты... В общем, не бойся, я всего лишь хочу помочь». Листик подтвердит, что я не буду вредить. Листик в этот же момент что-то пискнул своей маме, словно подтверждая мои слова, и так и внула как мне даже показалось, с улыбкой, насколько эти зверьки могут улыбаться. Так что я осторожно переместила листика на руку Эйдена, а сама положила свои руки ладонями вверх, чтобы зверек спокойно мог на них прилечь. Имея опыт лечения листика, я уже знала, что этот способ самый результативный. Зверек принюхалась ко мне, совсем как домашняя кошечка, и улеглась передними лапками на руки. Значит, доверилась. Я осторожно, совсем понемногу стала выпускать магию, чтобы вылечить ее осторожно, не причинив вреда и не перекормив. Дан, когда в первый раз помогал понять процесс кормления листика магией, объяснил, что переизбыток этой самой магии им тоже вреден, так что сейчас я сдерживалась. Через пару мгновений Элифалер засветилась мягким золотым свечением и заурчала, совсем как ее малыш, когда я делилась с ним своей магией. И крылышки стали заживать прямо на глазах. Когда же все волшебство закончилось, листик с радостным писком нырнул в объятия мамы, прижавшись к ней всем своим крохотным тельцем. Это было настолько трогательно, что я даже прослезилась. Отчего-то казалось, что своего листика я вижу, если и не в последний, то в один из последних дней. И от этого стало грустно. Что не говори, а к своему малышу я привыкла и очень не хотела его отпускать. Я думаю, что листик с мамой останутся на какое-то время с нами, верно? просил Эйден больше у мамы, чем у меня. — До Верумского леса далеко, и самим идти через весь город лучше не стоит. Мы отвезем вас туда, как только побываем у пророка, хорошо? Я в который раз убедилась в разумности этих зверьков. Мама Листика кивнула, словно поняла все, что ей только что сказали. — Ваше Высочество, теневики обезврежены и посажены в темницу в ожидании вашего дальнейшего решения. К нам подошел один из наших сопровождающих и коротко обрисовал ситуацию. Оказывается, за этими контрабандистами охотились уже несколько лет, как местные стражи порядка, так и столичные. Эти теневики отравляли жизнь многим, имели в запасе несколько видов опасных и запрещенных зелий и порошков, вроде того, который украл магию у Эйдена. Ой, кстати, а магия-то к нему вернется? Надо будет спросить, как только останемся одни. Только теперь, после всех потрясений, я смогла как следует оглядеться. Тут было полно народу. Но не простых людей, а стражников. Видимо, того самого Ромуса с отрядом все же позвали. Так как сейчас на улице их было пара десятков, не меньше. Только у меня возник закономерный вопрос. А почему, собственно, они раньше сюда не могли наведаться? Отряд Ромуса этого. Почему только мы сейчас сюда пришли, причем одни, без охраны? Не глупость, а? Их лавка под сильнейшей защитой, пояснил Эйден после моего шквала праведного гнева в перемешку с вопросами. И защита стоит именно от стражи. Просто ни один из простых жителей Аэндора не придет сюда в здравом уме, зная, что назад может не выйти. А на страже есть защитные амулеты, на которые защита и срабатывает, отводя взгляд и путая мысли. А разве эти амулеты нельзя обойти? Удивилась и вновь услышала тихий смешок. Все же ты очень наивна, моя малышка. Эйден нежно поцеловал меня в висок. Вроде легко и невинно, а у меня волна жара прошлась по всему телу. Они ведь тоже маги и сильные, и у теневиков с нами их карханами уже много веков идет негласная игра, кто кого перехитрит и переиграет. Мы пытаемся обойти защиту, они делают новую, и так каждый раз. Найти теневиков непросто, и нам на самом деле очень повезло, что сейчас они попались. Ага, повезло, а ведь могло не повезти нам. А почему именно ты пошел сюда? Почему нельзя было послать кого-то из стражи или доверенных лиц? «Можно», — согласился принц, внимательно смотря на меня. «Но я привык сложные дела делать сам. Мне только с самого начала не понравилось, что ты была рядом, но ты молодец. И прости, больше на такие опасные приключения я тебя с собой брать не буду». Тут я несколько раз хлопнула ресницами. «Чего-чего? Брать не будет? Но это мы еще посмотрим». «Нет уж, мой дорогой, я не испугливых девочек», — сказала со всей долей серьезности, на которую была способна и не собираюсь сидеть в тени, когда ты куда-то там уезжаешь по делам. Будешь уезжать, я буду идти с тобой, и это не обсуждается. Тем более, что как только решится вопрос с моей магией времени, я смогу ей открыто пользоваться. Тогда поимка всяких разных теневиков станет намного проще, тебе не кажется? Может быть, усмехнулся Эйден. Но об этом в любом случае очень рано говорить. Я не хочу подвергать тебе опасности. Он легонько провел рукой по моей щеке, вновь вызывая целый табун танцующих ламбаду мурашек. «Даже если ты сможешь пользоваться своей магией. Сегодняшнее решение было ошибочным, мне нужно было оставить тебя в карете и идти одному. Но я обещаю, что такой ошибки больше не совершу». «Ну, это мы еще посмотрим». Я насупилась и отвернулась, разглядывая, как на улицу вышли посмотреть, что происходит, кажется, половина улицы. Люди переговаривались, осматривались, и кивали в сторону лавки теневиков, из которой выносили всевозможные запрещенные вещи. «Но в любом случае давай будем говорить об этом хотя бы утром», – вывел меня из задумчивости Эд, – «а еще лучше, после пророка. Не нужно перед его посещением забивать свою головку плохими мыслями». «Точно, нам же еще к пророку идти». «Завтра. А сейчас пойдем отдыхать. Тут уже и без нас справятся, а Лоис доложит мне по связному браслету». Так что пойдем, малыш, нужно отдохнуть перед завтрашней встречей.